Издательство «Эксмо». Сьюзен Янг. «Ведьма с болот». Памяти любимой бабушки Джозефины Пажич. Спасибо за все. Глава первая. Калисто Уин поняла, что мальчишка мертв, прежде чем открыла глаза. Он вновь ее позвал, тихо и как будто издалека. Даже когда призрак рядом, его голос всегда звучит именно так. Он эхом доносится сквозь завесу, разделяющую мир живых и мир усопших. Калиста открыла глаза, но поворачиваться не спешила. Для беседы было слишком рано. Большинству привидений хватало совести не трогать ее до будильника. Спала она плохо, во всяком случае в последнее время, и охотно подремала бы еще минут пятнадцать. Наконец, полностью проснувшись, Калиста перекатила голову по подушке. Рядом, совсем близко, сидел бледный мальчик с короткостриженными светлыми волосами и темно-синими глазами. Воротник рубашки покрывала запекшаяся кровь. «Ты ведь меня видишь?» — с надеждой спросил мальчик. Калисти стало его жалко. Он, может быть, искал медиума много лет, пока не наткнулся на нее. Так обычно и бывало. Устная реклама в мире духов Занимало некоторое время. Писать сообщения они, видимо, не умели. «Да, вижу», — ответила Калиста и села. Она хрустнула шеей и огляделась, все еще сонная. Утреннее солнце пробивалось сквозь занавески спальни, и на стене танцевали разноцветные пятна от декоративного витража. По Калисте бегали синие и фиолетовые отцветы. Она поежилась и вновь повернулась к мальчику. В присутствии призрака всегда становилось холодно. — Чем могу помочь? — спросила Калиста. Изо рта у нее вырывались белые клубы пара. Призрак улыбнулся совсем по-детски, хотя, пожалуй, лет ему было не меньше, чем Калисте. Тринадцать-четырнадцать. — Я... — начал он и сдвинул светлые брови. — Даже не знаю. Я кого-то ищу. Забыл зачем. Это тоже было в порядке вещей. Со временем призраки начинали терять память, совсем как живые люди. Хотя они навсегда оставались в том возрасте, в котором умерли, время для них продолжало идти. «Семьдесят лет пробыть четырнадцатилетним», — подумала Калиста. «Брррр!» «Ты ищешь маму?» — предположила она. «Мальчишки часто тосковали без маминой ласки». падут на разбитую коленку и все такое. Призрак просиял. «Да!» С улыбкой ответил он. «Я ищу маму! Помоги мне найти мою маму!» Калиста тяжело вздохнула. Она понятия не имела, из какой эпохи взялся этот парень. За исключением восьмидесятых мужские прически в разные времена не так уж сильно отличались. Возможно, мама мальчика... Давным-давно отошла в мир иной, что усложняло задачу. Не все усопшие становились привидениями. Калисто взглянула на часы и успела выключить будильник, прежде чем он зазвонил. «Может, заглянешь после школы?» — спросила она. «Тогда я попробую тебе помочь». По крайней мере, она могла направить его к другим родственникам, если мамы не было в доступе. Мальчик, понимающий, уставился на Калисту. Возможно, он забыл, что такое школа. Калиста указала на окно. «Ступай!» — отчетливо произнесла она. «Я позову тебя, когда вернусь». Он разочарованно кивнул и исчез. Калиста некоторое время сидела на кровати. Когда призрак исчез, в комнате стало теплее. Ей очень хотелось лечь и поспать еще минут пятнадцать. Но столько же времени, как минимум, она бы потратила на попытки заснуть. Нужно было подниматься. Она встала и пошла в душ, зевая и почесывая растрепанные черные волосы. «Еще неделя, и мне больше не придется иметь дела с мертвыми мальчишками», — подумала она. И тут же ей стало больно. Она могла как угодно приукрашивать эту мысль, но Калисте не хотелось лишаться дара. Дар составлял ее неотъемлемую часть. Это было все равно, что потерять себя. Как бывает в большинстве подобных случаев, Калиста Уин обнаружила, что она медиум в детстве. Это произошло в ванной, когда некий призрак, встав сзади, принялся намыливать ей голову шампунем. Прикосновение чьих-то пальцев сквозь пену, мгновение замешательства... «Это мои пальцы?» «Нет». А чьи? А потом Калиста завизжала, и ей улыбнулась мертвая женщина в викторианском погребальном платье. Да, иногда призраки могли к ней прикоснуться. После этого Калиста постоянно начала видеть духов. Она, конечно, знала, что так и будет. По отцовской линии она происходила из длинной династии медиумов. Было странно принадлежать к семье, умеющей говорить с привидениями. Еще страннее было то, что этим даром, зато очень мощным, обладали только дети. Бабушка Калисты говорила, что проблемы начались много лет назад, после того, как она потеряла дочь. Мать Калисты, Нора, не обладавшая никакими сверхъестественными способностями, считала, что дело в генетике. Так или иначе, факт есть факт. В 13 лет все медиумы семейства Уин. Теряли способность видеть духов. Так произошло с Маком, отцом Калисты, и с пятью его младшими братьями и сестрами. Вскоре это должно было случиться и с ней. Конечно, у иннов оставались другие способности, но духи переставали к ним являться. До дня рождения Калисты оставалась неделя, а потом... Ей не хотелось об этом думать. «Молли!» крикнула Калиста, подавляя зевок. «В школу пора!» Она постучала в спальню к младшей сестре, и дверь тут же открылась. Молли было шесть, и она изо всех сил подражала маме, разговаривала маминым тоном, читала плюшевым мишкам на ночь книжку с картинками, напоминала Калисте вымыть посуду. Калиста замерла на пороге. Постель была аккуратно прибрана, Однако Моли в комнате не было. Чисто теоретически сестренка могла встать и пойти на кухню смотреть мультики, но Моли никогда так не делала. Она по маминому выражению спала как убитая. Девочку каждое утро приходилось силой вытягивать из постели, без исключений. Медиумы спят крепко, а у Моли вот-вот должен был пробудиться Из Исчезал он быстро. а развивался медленно. Появлялись определенные ощущения, знания, которым неоткуда было взяться. А потом в один прекрасный день перед медиумом представал призрак. Это, конечно, пугало и в то же время приводило в восторг. Моли еще не видела привидений, Калиста в этом не сомневалась. Но у сестренки бывали головные боли, покалывала руки и ноги, Во рту появлялся металлический привкус, как говорила Моли, все равно, что лизнуть батарейку. Калиста не спрашивала, откуда Моли известно какой вкус у батарейки. Иногда медиумы просто что-то знали. Калиста была бы рада, если бы у Моли раскрылся дар, но в то же время это напоминало ей, что сама она вот-вот лишится способностей. Она не успела ими сполна насладиться и за всю жизнь бы не успела. Моли, позвала Калиста, оглядывая комнату прежде, чем повернуться в коридор. Нора уходила на работу рано, поэтому Калисте каждое утро приходилось будить Моли и провожать на автобус. Калиста не возражала, в последние несколько лет им жилось непросто, надо было помогать маме. Моли! крикнула Калиста, направляясь на кухню. Послышались звуки видео. И Калиста слегка расслабилась. Моли, видимо, прокралась к сестре, пока та спала, и стянула у нее телефон. Теперь, вероятно, она сидела за столом и смотрела мультики. Но в остальном доме царила непривычная тишина. Калиста остановилась и окинула взглядом коридор. "Папа", позвала она. Никто не ответил. Калиста подошла к лестнице, ведущей к комнатам старших. «Папа!» — повторила она и, ухватившись за перила, посмотрела наверх. «Бабуля!» Тишина. У Калиста забилось сердце. «Где все?» — откинув волосы с лица, она бросилась на кухню. Разумеется, ее телефон лежал на столе. И шел какой-то клип об охоте за привидениями. Но моли нигде не было. Калиста осмотрела гостиную и хотела уже подняться на чердак, когда заметила, что входная дверь приоткрыта. От страха у нее что-то оборвалось в животе. Она выбежала на крыльцо, босиком и в ночнушке. Доски казались ледяными. Калиста быстро обвела взглядом двор. Траву покрывала белая изморозь. Мороз пощипывал щеки. Калиста задрожала, и обхватила себя руками. Она посмотрела через забор и увидела на углу улицы Моли в теплой розовой пижамке. Сестренка прижимала к груди одного из своих мишек. Моли! завопила Калиста. Тут из-за дома выскочил Мак. Глаза у него были круглые от ужаса. Где она? спросил папа. Калиста не отвечая бросилась к калитке. Она ее нашла. крикнул папа бабушке Джози, которая как раз вышла из подвала. «Слава Богу!» — с явным облегчением произнесла бабушка. Но Калиста далеко не успокоилась. Сколько времени сестренка пробыла на улице в мороз! Уже на бегу она убедилась, что Молли вовсе не испугана. Девочка, улыбаясь, с кем-то разговаривала. Но рядом никого не было. Калиста замедлила шаги, ища взглядом потустороннюю фигуру. Ничего не увидев, она испугалась, что уже лишилась дара. А Моли кому-то помахала и повернулась к сестре. "Доброе утро, Кали", сказала она, сияя щербатой улыбкой. Калиста подбежала к ней. Над ними грохоча пролетел самолет из близ расположенного аэропорта. Калиста принялась растирать руки сестры. Она снова огляделась. Но никого не увидела, ни живого, ни мертвого. Моли, с кем ты разговаривала? – спросила она, когда самолет улетел. А ты не видела? – поинтересовалась Моли, явно недовольная тем, что Калиста упустила нечто важное. Нет, – сказала Калиста, взяла Моли за холодную ручонку и повела ее домой. Папа и бабушка ждали на лужайке. и их лица были полны тревоги. «Я никого не видела, Молли», произнесла она, взглянув на сестру. «Кто это был?» «Не знаю», — ответила Моли. «Я ее про себя назвала Высокая Дама». Она посмотрела на Калисту и лучезарно улыбнулась, широко раскрыв карие глаза. «Она очень красивая», — шепелява добавила Моли и оттопырила края пижамки, как подол платья. «Она сказала, что ищет маленькую девочку, такую, как я!» Молли сияла, а Калиста не на шутку забеспокоилась. Она ничего не понимала. Молли, несомненно, говорила правду. Она никогда не врала. Но все-таки Калиста растерялась. Никакой высокой дамы она не видела. Однако Калиста точно знала, что дар ее еще не покинул. Это могло означать лишь одно. Высокая дама от нее пряталась. «Зачем?»